Глава На другое утро после свадьбы Саняши Манефа Мартыновна проснулась раньше обыкновенного, взглянула на пустующее после дочери в спальне место и сейчас же мелькнула у ней в голове, что она, как она, угомонилась ли, примирилась ли со своим положением. Но что такого особенно худого в этом и Ерехонском, что Саняша так становится на дыбы, рассуждала она, одеваясь. Только одно разве, что староват немножко, а остальное все так, что лучшего и желать не надо. И в большом чине он, и со средствами, и знакомства у него хорошее. Сам он ласковый, угодливый, предупредительный. Уж каких-каких капризов она ему не предъявляла, а он совсем соглашается. Иногда ведь прямо дерзничает она перед ним, а он и дерзости сносит. «По-моему, прекраснейший, хороший человек, а она закусила у дела и бачит. Манефа Мартыновна вышла в столовую пить кофе. Ей ужасно хотелось поскорее повидать дочь и узнать, как она провела ночь на новоселье, но было еще слишком рано, и Манефа Мартыновна опасалась потревожить сон новобрачных. С большим нетерпением взглядывала она на часы, и ей казалось, что часовые стрелки двигаются очень медленно». И Ерехонские сегодня обещались обедать у Манефы Мартыновны. Она начала заказывать обед Нинили, и дабы заполнить чем-нибудь то время, пока она может идти к дочери, заказывала этот обед ужасно медленно, обстоятельно рассказывая, что положить в соус, как приперчить подливку, где припустить сахару. Нинила стояла, слушала и поддакивала. Покончив с заказом обеда, Манефа Мартыновна сказала Нинили, а закупишь провизию, так ты все таки сходи наверх. Может быть, тебе придется помочь Софье Николаевне одеться, приколоть что-нибудь». Нинила сделала совсем серьезное лицо и отвечала. «Да я, барыня, была уж там, забегала туда». «Да чего же ты с позаранку-то, дура?» — огрызнулась Манефа Мартыновна. «Они еще спят, всего ведь девять часов». «Генерал, не спят уже, барыня, они давно не спят», сказала Нинила. «Давичи час назад уже не спали, ходят по комнате в новом халате и туфлях и уж требовали, чтоб Семен им самовар ставил. А генеральша? А Софья Николаевна?» — спросила Манифа Мартыновна. «А Софья Николаевна спят, у себя в спальне запершись спят». «Как запершись?» Нинила наклонила голову набок и сделала свое лицо еще серьезнее. «У них, барыня, что-то неладное вышло», — сказала она. Софья Николаевна спят у себя в спальной одне, а генерал изволили спать у себя в кабинете на диване». «Как одне? Как в кабинете на диване?» «Да ты врешь, дурища!» — вскричала Манефа Мартыновна и в испуге вскочила со стула. «Так мне Дарья сказывала, так Семен говорил». Спокойно отвечала Нинила. «Давай мне скорее одеваться». Снова закричала Манефа Мартыновна, тут же поспешно сбрасывая с себя блузу. «Давай коричневое шелковое платье, я сейчас побегу туда и узнаю, в чем дело. А сама из квартиры не выходи, провизию потом купим, когда я вернусь». Ненила засуетилась. «Было принесено платье, сапоги». Манефа Мартыновна наскоро переодевалась, рвала крючки и петли у платья, пуговицу у полусапожек и, не причесавшись, не взглянувши даже на себя в зеркало, побежала наверх к Ерихонским. Дабы не звониться у парадных дверей и не делать переполоха, к Ерехонским, она пошла по черной лестнице через кухню, быстро пробежала мимо Дарьи, щипавшей косарем полено на лучины для растопки плиты, мимо Семена, начищавшего хозяйский сапог, и очутилась в столовой. В столовой у стола около никелированного кофейника сидел Ерехонский и мешал ложечкой в стакане налитый кофе со сливками. Тут же лежал на подносе большой початый уже поднесенный вчера крендель. Ерехонский был в подаренном ему свадебном халате, синим атласном с желтой отделкой и в красных туфлях. Завидя манифу Мартыновну, он вскочил со стула и, схватившись руками за грудь, как бы закрывая что-то, заговорил — «Прошу извинения, мамаша, что застаёте в таком костюме, не ожидал так рано». «Полноте, полноте, что за церемония, Антиох Захарыч? Сидите, пожалуйста», — сказала Манефа Мартыновна. «Я знаю, что еще рано, но я пришла узнать, что с Саняшей. Нездорова она, что ли? Моя Нинила была сейчас у вас и рассказывает ужасные вещи». Но и Ерехонский уже юркнул в кабинет и оттуда говорил... «Подождите добрейшая, минуточку, сейчас я надену на себя подобающий костюм и расскажу вам все по порядку. В туфлях позволите мне быть? Я потому прошу, что Семен проспал, что ли, сегодня и не успел еще вычистить мне сапогов. Ах, пожалуйста, не беспокойтесь, напрасно вы и переодеваетесь, сидите в халате. Халат у вас новый, прелестный, и так он вам к лицу», — уговаривала его Манефа Мартыновна. Но Ерехонский уже выходил из кабинета переодетым. На нем был вид-мундир, серые брюки, черная форменная жилетка при ночной сорочке, причем на шее он повязал красный фуляр. Доброго здоровья, мамаша, сказал он, протягивая руку. Кофейку не прикажете ли? Пила я, Антиох Захарыч, не мучьте меня, скажите, что такое приключилось с Саняшей, перебила его Манефа Мартыновна. Можно к ней? Сделала она движение. Спит, запершись в спальной. Тихо произнес и Ерехонский. Постучитесь к ней. Может быть, проснется и вам-то отворит. Но она нездорова, нездорова она! Допытывалась Манефа Мартыновна. И Ерехонский развел руками и произнес. Полагаю, что нездорова. Иначе, чем же объяснить ее поведение? Какое поведение? Что такое? Не мучьте, голубчик, расскажите поскорее. Прошу покорно присесть. Успокойтесь, пожалуйста. Я сам горячился, но успокоился. Ах, да рассказывайте скорей! Манефа Мартыновна села. Лицо ее все подергивалось от ожидания, и Ерехонский начал. Вчера после ухода вашего я подсел к Софье Николаевне. Дело было в спальной. Ничего ей худого не сказал. Заговорила о предстоящем найме дачи. София Николаевна отвечала урывками. Я обнял ее за талию, Как муж обнял, Манефа Мартыновна. Хотел ласку оказать, приласкаться. «Чего, я говорю, друг мой, вы так неприязнены со мной, отчего не могу я, дорогая моя, ничем перед вами выслужиться?» Только и сказал. Вдруг она меня оттолкнула. Оттолкнула и пересела в кресло. Я опять к ней. «Согласитесь сами, ведь я муж». «Муж я?» «Конечно же, муж», — кивнула Манефа Мартыновна. «Но, бога ради, говорите дальше». «О, я предчувствовала». Вдруг... — София Николаевна как взвизгнет! — продолжала Ерехонский. Я испугался. А она хохочет, сидит в кресле, хохочет и за бока держится. — Причувствовала, причувствовала! — повторяла Манефа Мартыновна, воздевая руки к потолку. Хохотала, хохотала и вдруг расплакалась. Начались рыдания, а потом истерика. — Так я и знала! Манефа Мартыновна всплеснула руками, и Ерехонский встал. Полная истерика. «Начали мы ее успокаивать», — повествовал он. «Тут и я, и Семён. Я уже хотел за вами посылать, но смотрю, София Николаевна успокаивается. Раздели мы ее и уложили в постель. Я хожу по спальной на цыпочках». Ах, да. Перед истерикой она мне халат подарила. И таково любезно разговаривала. «Хожу я на цыпочках. Дай, думаю, надену обновку, халатик, то есть снял с себя в спальне пиджак». Надел халат и перешел в гостиную, чтобы дать ей успокоиться. Дверь припер. Вдруг слышу, хлоп дверью, щелк замок и заперлась. Да, да, да, это она и у меня так делала, произнесла Манифа Мартыновна, когда у нее истерика. Она ужасна. Ну и что же вы, Антиох Захарыч? И Ерехонский оперся рукой на стол, наклонился к Манифе Мартыновне и тихо сказал. Пять раз с вечера и среди ночи стучался, не отперло. «Ах, это ужас! Где же вы спали, Антиох Захарыч?» «В кабинете. И, главное, пиджак мой там, отчего я перед вами и в вицмундире». «Ужасно, ужасно!» — твердила Манифа Мартыновна. «Положим, это у ней мигрень, нервы. Но все-таки ужасно. Так нельзя. Сейчас я разбужу ее и поговорю с ней». Она поднялась со стула, и пошла в спальню дочери.